Глава 26 Алекс с Максин уселись на деревянную скамейку, рош мхом. Солнечные лучи светили сквозь листву, отчего их лица были покрыты пятнами света и тени. Какой-нибудь прохожий, увидев их, наверняка бы решил, что застал прелестную семейную идиллию. Заботливый внук вывел в лес на прогулку свою любимую бабушку. Конечно, только тот прохожий, который не смотрит новости по телевизору, иначе он принял бы их за похитителя и его жертву, подверженную стокгольскому синдрому. Слава Богу, никаких прохожих в лесу не было, и Максим чувствовала себя достаточно свободно, чтобы рассказать Алексу еще одну историю своей жизни. Историю ее знакомства с мужем, вспоминая которую она испытывала счастье и грустила одновременно. Ей было непросто отобрать только хорошие воспоминания. Ностальгия и меланхолия — неразлучные сестры. Но она улыбнулась, вспомнив игривое выражение на молодом лице Шарля, когда она первый раз пришла к нему в кабинет. И его чувство гордости, когда пациент благодарит за прием. Он был добрым человеком и излучал добро вокруг себя. Именно это ей хотелось вспомнить и рассказать Алексу. Поход к психиатру спас мне жизнь. «Вы прошли курс терапии?» «Почти, можно и так сказать. Я записалась к психотерапевту, чтобы поговорить о моей боли и чувстве вины, которые я беспрерывно испытывала после того, как осталась без дочери. Мне было 22 года, я ушла от родителей» чей вид постоянно напоминал мне об ужасной ошибке, которую я совершила. Я пришла на прием, и врач оказался... Максим прикрыла глаза, чтобы лучше припомнить тот момент, который кардинально изменил всю ее жизнь. Он оказался очень харизматичным. От него исходила какая-то спокойная сила, которая меня обнадежила. Он был высоким, У него были веселые глаза, проникавшие вам в душу. «Это был ваш муж?» «Да, это был Шарль». Он улыбнулся мне и указал рукой на кресло, стоявшее напротив его стула. Когда я принялась объяснять цель моего визита, он немедленно прервал меня. Я ничего не понимала. «Если я совершила над собой усилия и пошла к психиатру...» то для чего же еще, как не говорить с ним? Я заявила ему, что он должен меня исправить. Он ответил, что не может меня выслушать и не может быть моим психиатром. «Почему?» «Потому что я слишком ему понравилась», прошептала старая дама, покраснев. Он добавил, что будет плохим профессионалом, если оставит меня своей пациенткой. «И что же вы сделали?» Мы... Пошли ужинать, а через полгода поженились. Невероятно. Но, факт, я не была его пациенткой, однако он меня спас. Благодаря ему я начала не прощать себя за то, что оставила ребенка, но учиться жить с этим. Я смогла встать над своей болью, создавая свою жизнь. Я стала учительницей, чтобы помогать детям. Не сомневаюсь, что вы... Многим помогли. Спасибо, мой мальчик, сказала она, похлопав его по ноге. Максин встала и снова зашагала по дорожке. Алекс, словно прирос к скамейке. Эта история его перевернула. Неужто можно встретить кого-то, кто вас исправит? Это Максин просто так повезло, что она встретила этого человека, или их соединила судьба? Нет, Алекс не верил в судьбу. Если бы судьба существовала, она бы устроила так, чтобы она его заметила и влюбилась. С другой стороны, именно судьбой было суждено погибнуть Леонару, первой любви Максин. Возможно, такова была судьба Леонара — погибнуть на полях сражений в Первую мировую. Ему совсем не повезло. Возможно, пожертвовав собой, он спас жизнь многим солдатам, которые позднее совершили что-то важное. Судьба однозначно была вещь сложная. Где уж в ней разобраться такому муравьишке, как он? И все же судьба дала второй шанс Максим. если на это право и у него? Существует ли на земле девушка, которая могла бы вернуть ему вкус к жизни? В конце концов, почему бы и нет? Он слегка улыбнулся, но тут же стер улыбку с лица. Он не хотел, чтобы Максим что-то там себе напридумала и решила, будто она направила его на путь истины. Слишком поздно. Она уже успела перехватить этот слабый намек на надежду.